В эфире Посиделкино. Здравствуйте, дети! Много кого мы любим на свете. Маму и папу, бабушку и дедушку, братьев и сестер, друзей и учителей. Но любим мы и себя. Иногда так себя любим, что прям таки влюбляемся. И что тогда бывает? Я расскажу вам сказку, а вы думайте сами. Она называется «Пастух из Кальтонисет». Вот что рассказывают, вот что пересказывают в наших краях. В селении Калтанисетта жил молодой пастух по имени Мартина. Носил он всегда заплатанную куртку из грубого сукна, рваные башмаки, старую войлочную шляпу, а через плечо холщовую сумку. «Э, — скажете вы, — зачем нам надо слушать про такого бедняка? Мы их и без ваших роскозней видели немало. Да и у самих карманах монеты нечасто бренчат. Так-то оно так. Да ведь Мартина был красив» как ясное солнце на голубом небе, даже может красивее, потому что на солнце и взглянуть больно, а на Мартина смотри сколько хочешь, пока самому не надоест. Надо еще добавить, что Мартина, к тому же, лучше всех умел играть на пастушьей дудочке и звонче всех пел песни. Мартин нанимался в пастухи то в одном селении, то в другом. И повсюду девушки умирали от любви к нему. Парни завидовали, а старики ласково улыбались. Вот Мартина и загордился. Шел он однажды из одной деревни в другую и присел отдохнуть на большом камне посреди полянки. Задумался, вынул из сумы дудочку и заиграл песенку. Услышала эту песенку лесная фея И захотелось ей посмотреть Кто так хорошо играет С маргаритки на клевер С клевера на колокольчик С колокольчика на гвоздичку Ведь феи порхают, как мотыльки Добежала она до полянки «Ах, какой ты счастливый!» — воскликнула фея, увидев Мартина. «Всякий, кто услышит тебя, заслушается. Всякий, кто взглянется, любуется. Да что ты! Я самый несчастный человек на свете. Чтобы люди могли посмотреть на меня, мне приходится бродить, словно он бездомной собаке от деревни к деревне. А ведь я стою того, чтобы люди сами избегали подивиться на меня. С такой красотой мне бы быть статуей». Тогда бы я стал счастливым. Ну, так я сделаю тебя счастливым. Мне это совсем не трудно. Тут фея дотронулась до Мартина своей волшебной палочкой. В тот же миг юноша превратился в прекрасную золотую статую. И войлочная его шляпа стала золотой, и заплатанная куртка, и ольховая дудочка. Золотым сделался даже камень, на котором сидел Мартина. Фея захлопала маленькие ладошки, радостно засмеялась и убежала. С гвоздички на колокольчик, с колокольчика на клевер, с клевера на маргаритку, а там и совсем скрылась в лесной чаще. А золотой пастух остался сидеть посреди полянки на золотом камне. Исполнилось желание Мартина. Из ближних и дальних сел приходили люди полюбоваться на него. По вечерам на полянке собирались парни и девушки, иногда они пели, иногда кто-нибудь из парней принимался играть на скрипке, а все остальные плясали. Только Мартина оставался недвижим. А как ему хотелось петь и плясать со всеми вместе! Он пытался поднести дудочку к губам, но золотая рука не слушалась его. Пробовал запеть, но из золотого горла не вылетало ни звука. Собирался сплясать с какой-нибудь красоткой, но золотые ноги не отрывались от золотого камня. Даже крикнуть от горя он не мог, даже заплакать, потому что слезы не вытекали из-под тяжелых золотых век. Так проходил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Ровно через три года на полянку, с цветка на цветок, с травинки на травинку прибежала фея. «Вот сидит счастливый пастух», — сказала фея. Он получил все, что хотел. «Скажи мне, ты счастлив теперь, да?» Статуя молчала. «Ах!» — воскликнула фея. «Я и забыла, что ты не можешь ответить. Не сердись. Я на минуточку сделаю тебя снова живым человеком». Фея коснула золотого пастуха своей волшебной палочкой. И только она это сделала, Мартина соскочил с камня и бросился бежать вместе со своей ольховой дудочкой и холщевой сумкой. «Постой! Постой!» — кричала удивленная фея. Но чем звонче она кричала, тем быстрее мелькали рваные башмаки бедняги Мартина. Хорошо, что фея все-таки решила его расколдовать, хоть на минуточку. И ему удалось бежать, а то пришлось бы целый век сидеть золотой статуей. Я знаю историю про другого юношу, которому повезло гораздо меньше. Звали его Нарцис. Еще прежде, чем он родился, его родители спросили прорицателя о будущем ребенка и получили ответ, что Нарцис проживет до старости, если не увидит своего лица. Юноша вырос очень красивым. Много женщин влюблялось в него, но он ко всем оставался безразличным. Однажды влюбилась нарцисса-нимфа Эхо, но он отверг и ее. От любви бедная нимфа вся высохла так, что от нее остался только голос. Как-то раз, возвращаясь с охоты, нарцисс заглянул в незамутненный источник, увидел свое отражение в воде и влюбился в него. Он не мог оторваться от лицезрения себя самого и умер от любви к себе. На месте его гибели вырос цветок, названный нарциссом. Так рассказывал древний греческий миф о прекрасном нарциссе. И хоть обе эти истории, греческая и итальянская, придуманы давно, но люди их не забыли. Наверное, потому, что они правдивы и поучительны. До свидания! До новых встреч посиделкино.